Даже мой брат Андрей высказал свое мнение по этому поводу. Вот именно, дорогая, неделя, вздыхает мама. Все-таки юбилей, и Егор готовит тебе сюрприз. Нужно выбрать ресторан и меню. Будет много гостей. Я знаю. Оправляю на себе черное платье с открытой спиной, которое откопала на дизайнерской распродаже пару месяцев назад. Юбка-футляр мне смотрится отлично, особенно такой длины, до колена.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 прикрываю глаза, вдыхая детский карамельный запах, и уже никуда не хочу уходить. Я тогда тебя подожду. Я рассчитывала сбежать незамеченной, потому все это время мы с мамой шептались. Моя дочь очень привязана ко мне и болезненно переживает любую нашу мимолетную разлуку. Только полгода назад под натиском мамы я сдалась и решилась оставлять Софийку у них на ночь. Но каждый раз мне от этого неспокойно